Глава 15. В больнице. Остановившись у двери, Снежинка потянула за ручку колокольчика. Раздался звон. «Дзинь-дзинь!» Дверь отворилась. На пороге появилась нянечка в белом халате и косыночке, из-под которой выбивались золотые локоны. «Ах, батюшки!» — воскликнула она,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 Малышки и Незнайка вошли в кабинет врача. Медуница сидела за столом и что-то писала. Перед ней лежала целая куча больничных карточек, в которые записывают болезни больных. Увидев Снежинку и Снеглазку, она сказала. «Вы, наверное, пришли на больных посмотреть?» «Нельзя, нельзя. Вы забываете, что больным нужен покой. А вы, Снеглазка, уже с пластырем на лбу, Хм. «Поздравляю! Я вам это предсказывала! Уж мне-то известно, что как только в доме заведется хоть один малыш, тут только и жди синяков до да шишек!» «Да мы вовсе не хотим на больных смотреть!» — ответила Снежинка. «Больных хочет навестить вот этот малыш, их товарищ!» «А вот этому малышу я велела лежать в постели, а он встал без разрешения врача и, как вижу, уже начал драться!» «Я не могу его пропустить! Больница — это не место для драки!» «Но ведь я вовсе и не буду драться!» — ответил Незнайка. «Нет, нет, нет!» — строго воскликнула Медуница и постучала своей деревянной трубочкой по столу. «Малыши все так говорят «не буду», а потом все равно терутся!» Считая разговор с Незнайкой оконченным, Медуница повернулась к синеглазке. «А ну-ка покажите мне ваш лоб, милочка!»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 напялил колпак на голову, потом нацепил на нос очки, которые медуница оставила на столе, и, захватив со стола деревянную трубочку, вышел из комнаты. Снежинка с восторгом смотрела на незнайку, удивляясь его смелости и находчивости. Пройдя по коридору, он открыл дверь и очутился в больничной палате, где лежали его друзья-коротышки. Подойдя к первой койке,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 тупо глядя прямо перед собой. Незнайка приложил к его груди деревянную трубочку и сказал. «Дышите!» «Ну что же это такое?» — проворчал ворчун. «То встаньте, то лягте, то дышите, то не дышите!» Незнайка щелкнул его по голове трубочкой и сказал. «Ты, ворчун, совсем не переменился! Ворчишь, как всегда!» Ворчун с удивлением взглянул на него. «Незнайка!» «Тише!» — зашипел на него Незнайка. «Слушай, Незнайка, выручи меня отсюда!» — зашипел ворчун. «Я совсем здоров, честное слово. Я коленку ушиб, уже почти не болит, а меня держат в постели и одежду не отдают. Сил моих больше нет. Я ведь гулять хочу, ну ты понимаешь!»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 Лечить некого, а им хочется ухаживать, хоть за какими-нибудь больными. Малышки же ведь, а лечат-то как, Тьфу! Снаружи ставят медовые пластыри и внутрь дают меду. Но ведь это неправильно. Снаружи надо йодом, а внутрь касторку. Я не согласен с таким лечением. «А я тоже не согласен», – заявил соседний койкий авоська. «Ходить нельзя». Бегать нельзя, в пятнашки играть нельзя, в расшибалочку тоже. Да петь даже нельзя. Одежду у всех отобрали, всем выдали по носовому платочку, лежи да сморкайся. Вот тебе и все развлечение. А зачем же вы пошли в больницу? А мы вчера выспались из корзины за городом и легли спать. На рассвете нас разбудили малышки и говорят: Откуда этого малыши? А мы говорим летели на воздушном шаре и разбились. Ах, вы разбились! Ах, вас лечить нужно! «Ну так пойдемте в больницу, ну?» «Мы пошли». «Так, значит, никто из вас не болен?» спросил Незнайка. «Да нет, только один пулька болен. Незнайка подошел к пульке. «А с тобой что?» «Да ногу вывихнул. Совсем не могу ходить». «Но не это меня тревожит. У меня, понимаешь, булька пропал». «Будь другом. Незнайка, сделай доброе дело, поищи бульку. Он, наверное, где-нибудь здесь».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 «Да какие они больные!» — махнул Незнайка рукой. «Один только пулька немножко болен». «Значит, их скоро выпишут», — обрадовалась Снежинка. «А знаете, что я думаю? Мы устроим по случаю выздоровления больных бал. Вот будет весело!» «Да не похоже, чтобы их собирались выписывать», — ответил Незнайка. В это время возвратились Медуница и Сенеглазка. «А зачем это вы надели халат?» «Что это за самоуправство такое?» Накинулась Медуница на Незнайку. «Да никакого самоуправства нет!» ответил Незнайка. «Просто я ходил с обследованием!» «Ну и что же показало ваше обследование?» Насмешливо спросила Медуница. «Обследование показало, что все больные, кроме одного, здоровы, и что их уже можно выписать!» «Нет-нет-нет!» Испуганно заговорила Медуница.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 «Мне так хочется, чтобы они поскорее выписались. Вам ведь тоже хочется пойти на бал, правда? Вы же так замечательно танцуете!» «Ну хорошо, по два!» — смягчилась Медуница. «Начнем выписку самых смирных. И вы должны нам в этом помочь!» — обратилась она к Незнайке. «Кто из них самый смирный?» «Да они все смирные!» «Вот этому уж я никак не поверю!»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 Она записала винтика и шпунтика на бумажке. «Вслед за этими я хотела бы выписать ворчуна», сказала Медуница. «Он такой несносный, ворчит все время и никому не дает покоя. «Нет, нет, нет, нет, не нужно!» возразил Незнайка. «Ворчуна вы лучше подержите в больнице, чтобы он отучился ворчать». Ну тогда нужно выписать Пилюлькина. Он недоволен нашей больницей и все время критикует наши методы лечения». «Такой беспокойный больной!» «Я и не прочь вовсе избавиться от него!» «Да нет, и Пилюлькина тоже не надо!» «Он всю жизнь лечил других, и теперь Пу сам полечится!» «Лучше давайте выпишем тюбика!» «Он хороший художник, и для него сразу найдется работа!» «Он мой ученик! Это я его научил рисовать!» «Правда, миленькая!» — взмолилась Снежинка. «Нельзя ли сегодня выписать этого тюбика?» Я попрошу нарисовать его мой портрет. И гуслю! добавил Незнайка. Это тоже мой ученик! Я его выучил играть на флейте. Снежинка снова бросилась обнимать медуницу. Давайте выпишем и тюбика, и гуслика. Ну, пожалуйста. Ну хорошо, для этих сделаем исключение, согласилась медуница. Но остальных будем выписывать в порядке очереди. Наконец.